Глава 16. Как насчёт ада? Говард Сторм, профессор искусства в Университете Северного Кентукки, водил студентов по музеям Парижа, когда у него случилось прободение. Язвы и желудочный сок разъел его двенадцатиперстную кишку. Говард не знал, что после прободения, если не оказать человеку медицинской помощи, Смерть наступает через 5 часов. В те выходные в больнице дежурил один хирург, поэтому Говарду и его жене Бэверли пришлось ждать. Через 10 часов медсестра сказала им, что врач ушёл домой и нужно дождаться утра. До этого момента Говард цеплялся за жизнь, но теперь у него не осталось сил. Далее я привожу его рассказ о том, что было дальше. Я никогда не задумывался о Боге, и мне не приходило в голову молиться. Я знал, что после смерти нет ничего, и мысль о ней меня ужасала, потому что означала просто конец. Я сказал жене: "Пора прощаться". Попросил её передать моим родителям, что я их люблю, передать нашим детям, что я их люблю, и передать друзьям, что я о них помню. Поцелуй меня", попросил я. Она меня поцеловала, попрощалась со мной, а я попрощался с ней, и она разрыдалась так, как я никогда не думал, что человек может плакать. Я не мог выносить её страдания. Я хотел уйти, чтобы это всё наконец-то закончилось. Говард закрыл глаза и умер. Он ожидал не бытия, но вместо этого обнаружил, что стоит у кровати. Он открыл глаза. Я чувствовал себя живее, чем когда-либо в жизни. Почему мне так хорошо? Только что мне было хуже некуда, я не мог дышать, и вдруг я здоров, как Супермен. Зрение, слух, обоняние, боковое зрение значительно расширилось, а глубина зрения стала неограниченной. Я занимаюсь искусством, поэтому остро воспринимаю визуальную сторону жизни. По другую сторону кровати, склонившись и спрятав лицо в ладонях, сидела моя жена. Я заговорил с ней, но она не ответила. Я начал кричать и ругаться, и ничего. Я повернулся к месье Флерину, пациенту на соседней кровати, который был очень доперк нам, и заговорил с ним и накричал на него. Я был с ним практически нос к носу, а он смотрел сквозь меня, словно не видя. Он И на самом деле, конечно, не видел. Говард ещё не осознал, что умер. Он узнал своё безжизненное тело, но чувствовал себя живым и думал только о том, что ему немедленно необходима операция. Я услышал, что меня кто-то окликает на английском, и довольно доброжелательно. Говард, Говард, иди сюда, иди сюда. Я вышел из комнаты. Коридор был серым и зернистым, как в старом чёрно-белом фильме. Далеко от меня в свете дверного проёма стояли люди. Я сказал им: "Я болен, мне нужна операция, я весь день жду врача". И они ответили: "Мы всё знаем. Скорее идём с нами. Мы не можем больше ждать. Давай скорей". Я подумал: "Отлично, они пришли, они отведут меня к врачу. Прекрасно, мне нужна операция". Когда я вышел в коридор за пределами света, падавшего из комнаты, люди окружили меня и вроде как повели меня в каком-то направлении. Сначала я думал, что мы в больнице, но потом, пока я шёл по этому серому коридору, окружённый странными людьми, я стал понимать, что больница точно не такая большая. Мы прошли уже несколько километров, по мере того, как становилось всё темнее и темнее, люди всё больше сжимали кольцо. Хотя поначалу я их даже не мог разглядеть. Я только видел, что на них рубашки с короткими рукавами и простые брюки. Они выглядели как работники больницы. Я время от времени спрашивал их: "Куда мы идём? Сколько ещё идти?" И их ответы становились всё грубей. "Заткнись, не спрашивай. Скоро узнаешь. Тебе не за чем знать. Шевелись, шагай. Шевелись." Сначала я смутился, потом мне стало страшно. Страх превратился в ужас. Мы прошли уже много километров, уже так темно, что я ничего не вижу. И я подумал, ну все, понимаете, с меня хватит. И я сказал, я больше никуда не пойду. А они? Еще как пойдешь, путь еще не закончен. И они стали толкать и тянуть меня. Я играл в американский футбол и занимался борьбой в старших классах. Я знаю, как играть. Я пытался обороняться, бил их и толкал, а они тянули и толкали, меня и их было много. Судя по голосам и прикосновениям, десятки, сотни, может быть, больше. И они просто забавлялись, они играли со мной. Сначала они толкали, пинали, били меня, потом начали кусать и рвать меня ногтями и пальцами. Они вырывали из меня куски, я слышал смех и ругательство со всех сторон. А потом стало ещё хуже. На этом Говард был вынужден сделать паузу в рассказе, чтобы справиться с тяжёлыми воспоминаниями. Позже он признался, что несколько лет безуспешно пытался всё это забыть. Я никогда не вдаюсь в подробности, потому что это было унизительно. В смысле, я никогда не рассказываю, что было дальше. Ни один фильм ужасов и ни одна книга не могут описать их жестокость, потому что она была чистым садизмом. Они были пустыми, полностью лишёнными сочувствия ко мне. Мои крики и попытки отбиться только развлекали их, и чем меньше у меня оставалось сил и возможности отбиваться, тем менее интересно им становилось. В конце концов они меня растерзали. Я точно потерял глаз, остался без ушей. Я просто лежал на полу, неизвестно где, и Хочу сказать, что боль от осознания того, что они со мной сделали, была хуже физической боли. У меня болело всё от макушки до пят. Страшная, острая, резкая боль. По шкале от 1 до 10 верные 10. Но внутри было ещё хуже. Я был уничтожен. Я хочу сказать, со мной произошло самое страшное, что только можно вообразить, и у этого не было причин. А ещё я услышал там голос. Это был мой голос, но я не говорил, как мне странно казалось, что голос исходит у меня из груди. Голос сказал: "Молись Богу". И я подумал: "Я не верю в Бога, я не молюсь". Голос снова сказал: "Молись Богу". И я подумал: "Я не умею молиться, я не могу молиться даже если бы захотел". Голос настаивал: "Молись Богу". И я подумал. Когда я был маленьким и ходил в воскресную школу, меня учили молиться. Как же там было? Говард мучительно попытался вспомнить хоть какую-нибудь молитву, хоть что-то, где упоминается Бог, и закричал. И даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Боже, стою пред тобой на коленях. Один народ под Богом. К моему изумлению, едва заслушав мою скрытую из лоскутов молитву, жестокие, безжалостные существа разъярились так, словно я облил их кипящим маслом. Они закричали: "Бога нет! Тебя никто не слышит! Вот сейчас ты у нас получишь". Они страшно ругались и богохульствовали. Кажется, это было хуже всего, что можно придумать на земле. И в то же время они отступали. Впервые мне удалось причинить им боль в ответ, и я стал молиться упорней. И чем больше я бормотал все, что только приходило в голову, где упоминался Бог, например, «Слава, слава, аллилуйя!» — его истина торжествует, тем дальше они отступали. Существа отступили, Говард был в отчаянии, он лежал в полном одиночестве, почти разорванной на части — и в то же время невероятно живой в этом страшном месте. Теперь у меня была вечность, неизмеримое количество времени, чтобы подумать над своим положением. Я не привык думать в религиозных или теологических терминах, поэтому мог назвать то, где очутился, только так — канализация. Я жил грязно, и меня спустили в унитаз, и я попал в канализацию. И я осознал самое страшное — те, кто меня встретил это мои родственные души. Я не знаю, был ли я знаком с кем-то из них до этого момента, но они были моими братьями и сёстрами по духу. Они отказались от Бога. Они жили для себя и всю жизнь хотели управлять другими и властвовать над ними. Это вело их. Это было их мотивом для этого они жили. Всю жизнь я возводил памятник своему эго. Моя семья, мои скульптуры, мои картины. Я лишился всего этого. Оно больше ничего не значило. Я был недалёк от того, чтобы стать таким же, как мои мучители, навсегда. Говард лежал во тьме, одинокий и чувствовал, как безнадёжность охватывает его. Но вдруг в памяти всплыли слова песни, которую он слышал в детстве. Он вспомнил только три слова: Бог любит меня. и мелодию, но они зажгли крохотную искорку надежды. Внезапно оказалось, что это все, что у меня есть. Только это. Это все, что я мог наскрести в себе. И я подумал, что Богу до меня? Даже если он есть, разве ему не все равно? Наверное, он меня ненавидит. Мне так жаль. Я подумал, довольно, с меня хватит. У меня больше ничего нет». Я закричал в темноту. Боже, спаси меня. Я никогда в жизни ничего так сильно не хотел. Я увидел свет, крохотную точка света. Она становилась всё ярче и вот оказалось возле меня. Я увидел из невероятно прекрасного света ко мне протянулись руки. Такой яркий, ярче солнца. Ко мне протянулись руки, и они коснулись меня, и я увидел, что со мной сделали. Я был изувечен. В свете раны начали затягиваться, и я вновь был здоров. Но гораздо важнее физического исцеления оказалась любовь. Любовь, для описания которой нет слов. Я могу только сказать, что если взять всю любовь, которую я испытал в жизни, и сжать ее в единый миг... И тогда она не сравнится с силой любви, которую я тогда ощутил. Эта любовь с того мгновения стала основанием моей жизни. Руки коснулись меня и исцелили меня, а потом подняли меня легко, без усилий. Он нежно поднял меня и крепко прижал к груди. И так мы и встали. Я обнимал его, он обнимал меня. И я рыдал как младенец, я плакал, заливался слезами и слюнями, уткнувшись в него лицом. А он начал гладить меня по спине, как отец ребёнка. И я знал. Я не знаю, как я это знал, но знал, что он очень сильно меня любит вот такого, какой я есть. Он пришёл на мой зов, чтобы меня спасти. Я рыдал и рыдал. Радость бурлила во мне. Он понёс меня вверх, прямо вверх. Я хотел посмотреть, куда мы направляемся, и я понял, что мы движемся очень быстро. Вокруг мелькал свет, существа, сотканные из света, проносились мимо. И только благодаря его свету, его славе, я вообще был способен разглядеть, что мы движемся. Скорость была огромной, и вдалике был невероятный источник света, мир света за порогом восприятия, больше, чем галактики. И когда я посмотрел на сердце света, я понял, что это дом Бога. Это небеса. Видение ада. Говард рассказал, что Господь показал ему обзор его жизни, и при этом присутствовали несколько ангелов. Об этом мы поговорим подробнее в следующих главах. Говард чудом вернулся к жизни, через несколько лет оставил должность профессора в университете и декана кафедры искусств и стал священнослужителем. Что побудило профессора-атеиста оставить должность и работу, которая была смыслом его жизни? Может быть, это и удалось бы списать на то, что люди иногда совершают очень странные поступки. Но это не единственная такая история. В 1970-е годы, когда рассказы об ОСП появлялись всё чаще, было очень мало свидетельств о видениях Ахада. Моуди даже заявил, Никто не описывает ни мультяшные небеса с золотыми вратами и серебряными улицами, ни огненный ад, полный чертей с вилами. В большинстве случаев мы не можем говорить о том, что в жизни после смерти существует схема наград и наказаний. Но Моуди поторопился с выводом. Датский исследователь доктор Пим Ван Ломель отметил, что люди, которые испытывали подобное, рассказывают, что их затягивало всё глубже и глубже в полную темноту. Обычно рассказы заканчиваются на этом ужасе. Следствием таких ОСП обычно становится глубокая психологическая травма. Сколько людей испытали именно такое ОСП, неизвестно, потому что, как отметил Ван Ломель, стыд и чувство вины не позволяют рассказывать об этом страшном опыте. Сартр отмечает, Исследования показали, что негативные ОИСП встречаются столь же часто, как и позитивные, и могут быть результатом отсутствия обезболивания. В результатах некоторых исследований отрицательный опыт вообще не упоминается, но это может быть следствием того, как именно проводились изыскания. Когда людей спрашивают об ОИСП, с готовностью откликаются те, кто хочет рассказать о приятном опыте. Те, кто пережил что-то неприятное, могут чувствовать стыд и поэтому не желать говорить об этом. Говор до сторму доверились многие, обладающие отрицательным опытом. Возможно, потому что они чувствуют, что могут довериться человеку, который пережил подобное. В сторм считают, что таких историй много, но люди не склонны ими делиться, потому что им стыдно. Частота адских видений И всё же в карманной книге ВСП указано, что по результатам 12 исследований, в ходе которых было опрошено 1369 человек, 23% сообщили об околосмертном опыте, который оставил тревожное или пугающее впечатление. Доктор Роулингс, кардиолог, упомянутый в главе 3, вернул к жизни пациента, у которого были введение ада, который он впоследствии не смог вспомнить. Роулингс предполагает, что такой опыт наносит столь глубокую травму, что она вытесняется в подсознании, и если пациента не расспросить сразу же, то потом он вряд ли что-то сможет рассказать. Роулингс цитирует других врачей, которые говорили о подобных случаях. 14-летняя девочка в отчаянии решила покончить жизнь самоубийством. Она отравилась аспирином. В больнице врачи смогли запустить ее сердце, И она кричала: "Мама, помоги, пусть они отпустят меня, они делают мне больно". Врачи пытались извиниться за боль, но она сказала, что это не врачи, а те демоны в аду, они не отпускали меня. Это было ужасно. Потом врач рассказал. Она проспала сутки, и всё это время её мать обнимала её. После того, как девочку сняли с поддерживающих дыхательных аппаратов, Я попросил её вспомнить, что с ней было. Она помнила, что выпила аспирин и больше ничего. Вероятно, воспоминания всё ещё хранятся в подсознании, надёжно подавленные. Через несколько лет она стала миссионером. В других культурах тоже встречаются неприятные ОСП. В Индии Ямадута считаются посланниками как ангелы. Ямадута появляются у постели умирающего, чтобы Отвести его к яме, богу смерти. Вид Ямадута зависит от кармы человека. Если карма хорошая, то и облик Ямадута привлекателен. Если же нет, за человеком приходит пугающий посланник. Индуистский священнослужитель сказал, кто-то стоит рядом, у него тележка. Наверное, это Ямадута. Он заберет кого-то. Он говорит, что заберет меня. «Держите меня, я не хочу уходить». Боль усилилась, и он умер. Азиз и Харальдсон сообщают, каждый третий индиец, 34% с опытом околосмертных видений, отказался о них говорить. Из страха, что Ямадута придут за ним. Все же истории о видениях ада оказалось достаточно, чтобы было можно разделить их на три категории. Я назвал их так – пустота, ад на земле и бездна. пустота. Некоторые люди, покинув тело, либо обнаруживают себя в пустоте, подобной космосу, либо понимают, что находятся в свободном падении сквозь тьму. Снежным зимним вечером Гэри, молодой художник, не справился с автомобилем. Он рассказал, что вышел из тела и смотрел, как ледяная вода затапливает машину. Я видел подъезжающую скорую, видел людей, которые вытаскивали меня из машины. Я был вне тела. Я был на высоте метров 50 и немного южнее места происшествия и чувствовал тепло и доброту людей, помогавших мне. Я почувствовал источник всего этого тепла, он был настолько мощным, что я испугался и не принял его. Я просто сказал: "Нет". Я чувствовал себя неуверенно, мне было неловко, поэтому я отказался. В тот же мгновение я покинул планету. Я почувствовал и увидел, как поднимаюсь выше и выше сквозь атмосферу, минуя солнце, а затем нашу галактику и оказываюсь за пределами всего. Это было невыносимо, это было ужасно. Время идёт, а ты ничего не чувствуешь и не видишь света. Я запаниковал, начал молиться и брыкаться, и вообще делать все, о чем только мог подумать, лишь бы вернуться обратно. Некоторые отвергают свет и любовь Бога, некоторые, как Айр, воспринимают свет настолько болезненно, что противятся ему. Некоторые просто оказываются в пустоте, которая нагоняет на них ужас, других окружает тьма, и они падают в ней бесконечно. Мой друг Пол от Джеда умер от передозировки кокаина. Полночный с отрезвом как стёклышко, но в неожиданной обстановке. Далее его рассказ о том, что произошло. Когда я умер, то не увидел никакого света, только тёмный туннель, словно кто-то выбросил меня в объему, и я находился в свободном падении. Я осознал, что больше не под кайфом. Я был в неизвестном месте, здесь иначе шло время, но чувствовал, что куда-то падаю и подумал: "Я хороший человек, я не должен тут быть". Но всё продолжалось. И я понял, что попаду в ад и никогда оттуда не выберусь. Тогда я закричал: "Господи, я не хочу туда, спаси меня". Я не увидел ни лица, ни фигуры, я просто ощутил, что Бог рядом, и он спросил меня: "Пол «Что ты сделал с той жизнью, которую я тебе дал?» Перед глазами Пола прошла вся его жизнь. Тогда ему было тридцать, и Бог показал все тайны его сердца, о которых никто не знал. Он ответил Богу. «Я понимаю, что прожил зря. Я знаю, что заслуживаю попасть в ад, но теперь дело не только во мне. Если ты дашь мне еще один шанс, я вернусь и расскажу всем, что ад существует». Первое, что он сказал, очнувшись в больнице: "Я видел ад, и я туда не вернусь. Я хочу найти Бога, который спас меня от ада". Через несколько лет Пол оставил выгодный бизнес и основал церковь, чтобы служить испаноязычному населению Остина. Ад на земле. Как и говорит Сторм, Джордж Риччи повидал то, что он назвал адом на земле. Джордж говорит, что Господь показал ему уровни ада. Например, завод, на котором работали люди, и какой-то человек выкрикивал им приказания. Несколько женщин стояли и курили, и ещё одна женщина умоляла дать ей закурить и попыталась схватить чью-то сигарету, но её рука прошла насквозь. По улице шёл человек, а его покойная мать шла рядом и отчитывала его за то, что он женился на Марджори и совсем о себе не заботится. Люди невидимые для живых, но связанные с ними. А речь пришла в голову строка: "Не собирайте себе сокровищ на земле, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше". Далее приведён его рассказ. У меня никогда не получалось хорошо запомнить Библию, но эти слова Христа из Нагорной проповеди поразили меня до глубины души. Возможно, эти нематериальные люди, начальник завода, женщина с сигаретами, недовольная мать, всё ещё были привязаны к земному, хотя уже и не могли повлиять на него. А я оказался навечно отрезанным от того, что ты больше всего жаждешь. Наверное, это и есть ад. Но если это ад, и надежды нет, почему тогда Господь рядом со мной? Почему каждый раз, когда я смотрел на него, у меня дух захватывало от радости? Куда бы я ни смотрел, он оставался в центре внимания. Что бы я ни видел, ничего не могло с ним сравниться. Это была ещё одна странность. Раз его видел я, почему не могли другие? Почему они не видели рядом с собой пылающую любовь и сострадание? Как они могли не замечать того, кто был ярче полуденного солнца? Если только Впервые я осознал, что в тот день, когда одиннадцатилетний, я вышел к алтарю церкви, произошло нечто неизмеримо более важное, чем я мог себе представить. Может быть, я действительно был рожден свыше, как сказал священнослужитель, и обрел новое зрение, независимо от того, понимал я это или нет. Там и сердце ваше. Может быть, когда мы сосредотачиваемся на чем угодно другом, мы вытесняем из внимания даже его». Георг снова двигался. Он был всё ещё где-то на земле, но вдали от городов и живых людей. Он видел бескрайние равнины, полные душ умерших. Я закричал: "Господи Иисус, где мы?" Сначала мне показалось, что я вижу поле битвы. Везде, куда бы я ни взглянул, были люди, которые дрались друг с другом. Они били и душили один другого. Они не могли никого убить. потому что все и так уже были мертвы, но им явно этого хотелось. Казалось, эти существа застряли в привычных мыслях и чувствах, вне ненависти, похоти и разрушений. Страшней ударов и укусов было то, что они ещё и насиловали друг друга. Они кричали, стремясь доказать своё превосходство в уме, в способностях, в происхождении. Я тебе говорил, я всегда знал, Разве я тебя не предупреждал? Эти крики повторялись и разносились над равнинами вновь и вновь. Возмущённые вопли уязвлённого эго и зависти были знакомы мне слишком хорошо. И вновь я не ощутил никакого осуждения от Господа, который находился рядом со мной. Он сострадал этим несчастным, разбивающим его сердце. Определённо он не хотел, чтобы хоть кто-то из них был в этом ужасном месте. Джордж удивился, почему бы им не разойтись. Никто не заставлял их держаться вместе и принимать удары и оскорбления. И тут ему пришла мысль: а что, если они ищут подобных себе и находят в этом извращённое утешение, но при этом могут только ранить друг друга? Он осознал: наверное, это не Господь их оставил, а они сами отвернулись от света. Бездна Люди, которые рассказывают о таком типе видений, обычно сообщают об ощущении, что их заперли в тёмной пещере или подземелье, где воняет нечистотами, серой или смертью. Иногда упоминаются демоны, иногда лютый холод, невыносимая жара или огонь. Смотри Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 40 по 42. Евангелие от Марка, глава 9, стихи 43 и 44. Те самые обостренные чувства, благодаря которым опыт пребывания на небесах был столь прекрасным, делают пребывание в бездне куда более мучительным. Нэнси Буш изучала такие ОСП и пришла к выводу, что об этом типе видений ада говорят меньше всего, и именно такие рассказы часто отметают, однако этот опыт наносит самую тяжелую психологическую травму. Один из запрошенных Буш сказал «Поделать, «Ад — это бездна. Там тьма и в то же время огонь. Я был в месте, которое Библия называет «внешней тьмой», и там ужасно. Я не мог говорить о том, что со мной произошло. Я не хотел, чтобы другие знали, что я попал в ад». Некоторые хотели бы перевести это в шутку, но ад столь же реален, как и это письмо. Когда Фран была двадцать шесть, она умерла от передозировки наркотиков. Затем её вернули к жизни. Она вспоминает: "Я почувствовала, что скольжу вниз, но не прямо вниз, а под углом. Было холодно, темно и мокро. Когда я достигла дна, там было что-то вроде пещеры. Я услышала крики, вой, стоны и скрежет зубов. Я увидела существ, похожих на людей, но они были уродливыми и гротескными. Они выглядели страшно, они издавали такие звуки, Словно их кто-то мучил, и они были в агонии. Никто со мной не разговаривал. Новозеландский серфер, которого ужалила куба-медуза, обнаружил себя во тьме. Было так темно, что я не видел поднесенные к лицу пальцы. Было очень холодно, очень страшно. Там и тогда я знал, что я — это я, Иоанн Маккормик, но без физического тела. Мне казалось, что оно есть, и я воспринимал физические ощущения — но не чувствовал тела, когда пытался коснуться его. Воздух был пронизан ощущением устрашающего, огромного зла. Постепенно я осознал, что вокруг меня есть люди, и они в том же положении, что и я. Они начали отвечать на мои мысли. Из темноты кто-то прокричал «Заткнись!». Я отшатнулся, и кто-то другой крикнул «Ты этого заслуживаешь!». Я вскинул руки, чтобы защититься, и подумал «Заткнись!». Где я? очередной голос ответил ты в аду. Теперь заткнись. Ужас сковал меня. Я боялся шевельнуться, сказать хоть слово или вздохнуть. Я понял, что, возможно, и правда заслужил сюда попасть. Перед смертью я молился вскоры и просил Бога простить мои грехи. Я разрыдался и воззвал к Богу: "Почему я тут? Я просил у тебя прощения, так почему я тут?" Я обратился к тебе всем сердцем, почему я здесь? Внезапно меня зарил яркий свет и буквально извлёк из влёкости мы. И Анна, как и говор Досторма, спас свет Господа. Что это значит? Действительно ли эти люди оказались в аду? Да, но не окончательно, потому что все они вернулись к жизни. Они не умерли, а лишь попробовали, что такое смерть. и увидели несколько уровней ада. Если помните, многие люди с опытом ОСП рассказывают о преграде, которую они не могли преодолеть. А если бы смогли, то уже не вернулись бы назад. Может быть, поэтому они все еще могли выбирать, пока грань не пройдена, выбор не становится окончательным. То есть людей предупредили о том, что ад существует. Господь говорил об аде столько же, сколько о небесах. Бог заботится о людях, как тот пастух, что оставил девяносто девять овец и пошел искать одну потерянную. Так же и Отец Ваш Небесный желает, чтобы ни один из малых сих не был потерян. Евангелие от Матфея, глава восемнадцатая, стих четырнадцатый. Тогда почему люди оказываются в аду? Спаситель сказал, люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 19. Клайв Стейплс Люис, учёный-атеист, ставший верующим, рассуждает о баде в своей книге. Страдание и приходит к выводу, что Бог никого не отправляет в ад. Я охотно верю, что проклятые в некотором смысле добиваются успеха и до конца остаются мятежниками, что двери ада заперты изнутри. Они вечно пользуются той жуткой свободой от Бога. которые они требовали. Встречающие на пороге ада. Говор Сторм на собственном опыте узнал, что не все встречающие благи, даже если сначала таковыми кажутся. Каждого человека на небесах встречают по-своему, объясняет он. Боги и ангелы подбирают условия так, чтобы каждому было спокойно и чтобы каждый мог чему-то научиться. Сторм считает, что человека, отказавшегося от Бога, не будут встречать ангелы небес. Но и в одиночестве он не останется. Его встретят те, кто близок ему по духу, и уведут от света и любви Бога. Каждый испытает свои страдания и страх. Сторм говорит: ад это отделение от Бога. Как это ощутит каждый конкретный человек, зависит от него самого. Бог позволяет нам действовать по своей воле. Не он, ни ангелы не будут вмешиваться. Он будет уважать решение человека отправиться в вечность без Бога. Поразмыслив, я пришёл к выводу, что некоторые положительные ОИСП могли стать негативными. Господь учил, что есть разные уровни или степени ада в зависимости от того, как жил человек. Евангелие от Луки, глава 20, стих 47. Я не думаю, что раз человек увидел небеса или ад, то именно туда он и попадёт. К тому же некоторым намеренно показывали и то, и другое, предположительно для того, чтобы они предупредили и вдохновили людей на земле. Некоторые, как например, доктор Эби утверждают, что Господь сам им об этом сказал. Гарвардский нейрохирург Эбен Александр побывал на большой экскурсии по незримой стороне реальности. И как полагается на любой хорошей экскурсии, мы посетили все уровни и этажи. Отправной точкой стало место, которое Эбен назвал нарой земляного червя. Судя по описанию, это было место, которое другие называли бездной. Темнота. Но темнота зримая, будто бы погружённая в грязь, она прозрачная, но мутная, расплывающаяся, тесная, удушающая. Я слышал звуки, словно удары металла о металл, словно подземный кузнец-гигант где-то в отдалении бьёт молотом по наковальне. Гротескные морды животных появлялись из грязи, хрипло стонали или визжали и снова пропадали. Иногда до меня доносился глухой рёв. Иногда рёв превращался в едва различимое монотонное пение. Оно одновременно было страшным и странно знакомым. Время в этом пространстве растянулось на месяцы, годы, вечность. Морды, всплывавшие из тьмы, становились всё более уродливыми и угрожающими. Ритмичные удары вдалеке стали отчетливее и громче, словно надсмотрщик задавал ритм для армии подземных троллеподобных существ, занятых бесконечной молотонной работой. Теперь я почти ничего не видел, но больше чувствовал, словно червеобразные рептилии протискивались мимо, иногда задевая меня гладкой или колючей шкурой. Потом я ощутил запах, немного похожий на нечистоты, немного на кровь, немного на рвотные массы. Иными словами, запах того, что когда-то было живым, но теперь мертво. Я был близок к панике. Бог есть любовь. Зачем любящему Богу обрекать людей на вечное наказание за ограниченное количество земных прегрешений? Многие этого не понимают, но я думаю, что сам вопрос задан неверно. Мы неправы, считая себя бренными существами, которых ждёт вечное наказание за исчислимое количество грехов. На самом деле мы созданы вечными, как ангелы. Но в отличие от ангелов, Бог даёт нам на земле много, очень много возможностей выбрать вечную жизнь вместо вечной смерти. Почему любящий Бог допускает на земле столько зла, боли и страданий? Потому что это предупреждение и возможность выбрать его. Если выбрать себя, отказаться от Бога, впереди будет нечто гораздо худшее. Ад это когда Бог даёт свободным вечным созданиям то, чего они хотели свободу от него. Страдания изло земли нужны, чтобы предупредить нас. Бог создал ад не для людей. Ад создан для вечных ангелов, которые сделали выбор раз и навсегда. Править самим, и в аду они правят. Сейчас все наши решения временны. Их можно менять. Когда мы умираем, принятые решения остаются навечно. Не то чтобы у нас не было выбора в вечности, но выборы, сделанные навечно, имеют вечные последствия. И помните, что испытавшие ОСП не умерли, они всё ещё могут выбирать и обрести спасение. Но почему Бог не может забрать на небеса всех, просто изменив их? Небеса Гитлера. Что Бог сделал бы с Гитлером или любым другим, кто действительно не хотел подчиниться Божьей воле? Заставил бы отнял свободу воли. Но такой человек стал бы на небесах рабом, узником, а не любящим ребёнком. А если оставить ему свободу воли, то через некоторое время он вновь выберет свои пути, а не божьи и будет изгнан с небес, как ангелы. Бог знает всё это, поэтому земля идеально подходит для того, чтобы помочь нам стать свободными, любящими детьми. Всё, что нужно, выбрать его сейчас. Но неужели хоть кто-то, ощутив присутствие Бога, способен отказаться от него? Да. Нэнси Буш рассказывает о женщине иудейской веры, которой был предложен ясный как день выбор. Описывая свою ОСП, она сказала: "Я знаю, что всё это действительно произошло, и в то же время я не могу логически объяснить это. А может быть, просто не могу принять, что это реально". «Потому что я иудейка, и я не верю в Спасителя. Я верю только в Бога». Снежной зимней ночью она ехала в машине с мужем и детьми, и они столкнулись лоб в лоб с другой машиной. Женщина обнаружила, что она находится вне тела и смотрит на происходящее сверху. Я была в круге света, я взглянула вниз. Я увидела машину, которая врезалась в нашу, там была молодая женщина, я знала, что она мертва. Я посмотрела на нашу машину и увидела себя. Я была без сознания. Несколько машин остановилось, и какая-то женщина забрала моих детей к себе. Я услышала, что мой муж говорит со мной, и видела, что я не двигаюсь и не отвечаю. Чья-то рука коснулась моей, и я вернулась, чтобы увидеть, откуда исходят ощущения мира, покоя и радости. И там был Иисус Христос. такой, как на картинах, в белом одеянии с бородой. Я хотела никогда не покидать этого человека и это место. Я не оглядывалась на сцену аварии и не думала о ней до самого конца. Я хотела остаться с ним и держать его за руку, но он провёл меня к тоннелю. Я не хотела смотреть туда, но он заставил меня посмотреть. Я испытал отвращение, ужас и страх. Там было так мерзко. обгорелые и потные люди, прикованные к месту. Я прошла обратно. Он привёл меня туда, но я шла одна, а он смотрел, и я знала, что если останусь, то стану одной из них. Я знала, что если решу остаться из-за этого чудесного чувства покоя, то у меня будут только страдания, потому что он не хотел, чтобы я осталась. Я взглянула в туннель и этот молодой двойник Иисуса Может быть, это был Бог, может быть, христиане не такие странные, как мне кажется, положил руку мне на спину. Я увидела трех детей, которые звали «Мама, мама, ты нужна нам! Пожалуйста, вернись!» Два мальчика были старше моих сыновей, и у меня не было дочери. Внезапно я вновь была в круге света. Его рука все еще лежала у меня на плече. И я вновь увидела место аварии, и я закричала, что не хочу уходить от Христа. А потом увидела плачущих детей, что женщина несёт их к своей машине и знала, что должна вернуться. Она знала, что должна вернуться и растить детей. Через несколько лет у неё родилась дочь, та маленькая девочка, которую она видела в туннеле. Господь не хочет, чтобы мы боялись смерти или осуждения. Он открыл настолько простой путь на небеса, что кто угодно, где угодно может воззвать к нему и спастись. Единственное, что не пускает нас на небеса, наша гордыня. Но если вера примиряет нас с Богом, то как насчёт наших дел, благих или нет? Имеют ли они значение? Конечно. Пришло время обратить внимание на обзор жизни и на награды за правильно прожитую жизнь.